Ничего я не чувствовал, если честно, сказал я. А если и чувствовал, то совершенно неосознанно. Просто мне понравилась Нике, симпатичная, боевая девчонка. Совершенно не представляю, как Вика отреагирует. Раньше догадался легко, сейчас не знаю. Она мне самой понравилась, Вика улыбнулась. После мадам самая приятная личность. Мне даже захотелось пойти работать в этот дурацкий лабиринт смерти. А как же реальный мир? Тогда подрабатывать не надо. Хватит в нашей семье одного ненормального, не выбирающегося из глубины. Леонид! Я посмотрел Вике в глаза. Найди темного дайвера. Найди и поговори. Выясни, чего он хочет. Он найдёт меня, Санька. Я ведь пустил дезум, что Дибенко нанял меня убить тёмного далера, и дезинформации стал реальностью. Леонид, ведь ты не собираешься этого делать. Нет, наверное, нет. Вот про наверное и забудь. Тот паренёк мог не знать, что творит, когда стрелял. Ты будешь знать и будешь помнить всегда. Она была сейчас очень серьёзной, моя Вика. Он уже стрелял в нас, Вика. — В ответ на ваши выстрелы? — Неважно. Он ворвался в чужой дом. Он все-таки хотел диалога. Вика, у него есть оружие третьего поколения. Это только слова Дебенко. Темный дайвер мог блефовать, мог угрожать, но разве он кого-то убил? — Когда он убьет, Вика? Я тоже их буду помнить всю жизнь. Я не знаю, что будет для меня больнее знать, что убил я или что убили моего друга. Леонид, она вздохнула, снова прижалась ко мне. Ну, Лёня, Лёня! Почему я как каменный? Я хочу отомстить или не готов простить? Или вот ведь что самое страшное. Завидую тому из нас, кто сохранил в полной мере всю свою силу, сохранил... и отбросил все те правила, нормы, что всегда пуطвали дайверов. Может быть, я и этому завидую. Это лихой, бешабашный свободе, с которой тёмный дайвер преследует Дембенко, заставляя скрываться создателя самой глубины, весёлому азарту, с которым он вошёл в дом Чингиза, принуждая нас к разговору, лёгкости, из которой нажал на спуск. Не на игровом поле лабиринта, а в обычном мире Диптауна. Я не знаю, кто и почему назвал его темным дайвером. Быть может, прозвище заслуженный. Если он так назвал сам себя, это еще хуже. Это позиция. Не делай необратимого, Леня. Знаю, никогда не делай необратимого. Одно слово «ненавижу» не искупит десять слов «люблю». Одну смерть. Знаю, но одна смерть уже случилась. Я замолк, услышав собственный голос. Хочу отомстить или не могу простить. Вот в чём вопрос. Вика! Её лицо всё-таки стало мокрым. Я ощутил соль на губах. Вика! Я попробую. Я действительно попробую. Ты дай верльоне, помни это. Я руки вдруг стали горячими, а слова просто ненужными. Я не дай верлика. Сейчас и здесь. Ты чёрт знает сколько не спал, она улыбнулась. Уверен? Я кивнул. Уверен. Этой ночью я не хочу смотреть на звёзды. И горете в рагах тоже. Вика кивнула, и я увидел, как сквозь слезы проступила ее улыбка. — Ладно, звезды подождут, я их попрошу, а врагов и спрашивать не станем.